глава 32 Дела обстоят хуже чем я воображал. За последние 72 часа произошло два эпизода. Во-первых мистер Меллер спасовал он видимо не в силах выдерживать то напряженное состояние в какое приводит его сознание что на одном с ним судне находится человек поклявшийся отомстить за убийство капитана сомерса Тем более, что человек этот — грозный мистер Пайк. Уже несколько дней, как мы с Маргарет обратили внимание на налитые кровью глаза и на измученное лицо второго помощника. Нам даже приходило в голову, не болен ли он. А сегодня секрет вышел наружу. Вада не любит мистера Меллора, и утром, когда он принес мне кофе, Я по его лукаво блестевшим раскосым глазам догадался, что он заряжен какой-то свежей сенсационный судовой сплетней. И я узнал от него, что в течение нескольких дней они с буфетчиком старались раскрыть некую тайну. Из большой жестянки с древесным спиртом, стоявшей на полке в задней каюте, исчезла значительная часть ее содержимого. Поделившись друг с другом своими наблюдениями, они превратились в Шерлока Холмса и доктора Ватсона. примечание Шерлок Холмс – знаменитый сыщик, и доктор Ватсон – его друг. Персонажи многочисленных детективных рассказов известного английского писателя Конан Дойля. Конец примечания. Они начали с того, что установили ежедневную убыль спирта. Затем, измеряя количество спирта в жестянке по нескольку раз в день, дознались, что убывает он всегда непосредственно после обеда. Это заставило их обратить внимание на двух подозрительных лиц – на второго помощника и на плотника, так как только они двое обедали в задней каюте. Остальное было легко. Всякий раз, как мистер Меллар приходил к обеду раньше плотника, спирт убывал. А когда они приходили и уходили вместе, он оставался нетронутым. Кроме того, плотник никогда не оставался один в задней каюте. Силогизм был закончен. И теперь буфетчик прячет спирт у себя под койкой. Но ведь древесный спирт – смертельный яд. Какой крепкий организм должен быть у этого 50-летнего человека? Неудивительно, что его глаза налились кровью. Остается только удивляться, что эта гадость еще не убила его. Я ни слова не сказал об этом Маргарет и не скажу. Мне хотелось бы предостеречь мистера Пайка, но я знаю, что разоблачить мистера Меллора – значит вызвать новое убийство. А Эльсинора, подгоняемая ветром, идет все к югу, к негостеприимному концу материка. Сегодня мы уже южнее линии, соединяющей Магеллана пролив с Фолклендскими островами, а завтра, если ветер продержится, мы пройдем побережье Тьерра-дель-Фуэго и поравняемся со входом в пролив Лемер, через который думает пройти капитан вест если ветер будет благоприятен. Второй эпизод случился вчера ночью. Мистер Пайк ничего не говорит, но ему известно настроение команды. С некоторых пор, со дня смерти Маренковича, я наблюдаю за ним и знаю, наверное, что теперь он никогда не выходит на главную палубу после наступления темноты но он держит язык за зубами, никому не поверяет своих мыслей и ведет свою опасную игру как самое обыкновенное дело, входящее в круг его повседневных обязанностей. А эпизод был такой. Вскоре после второй вечерней вахты я, по поручению Маргарет, ходил к средней рубке посмотреть цыплят. Надо было удостовериться, все ли ее приказания исполнил буфетчик. Он должен был прикрыть курятник парусиновой покрышкой, посмотреть, хорошо ли действует вентилятор и не погасла ли керосиновая печка. Убедившись в аккуратности буфетчика, я уже хотел вернуться на ют, когда меня остановили доносившиеся из темноты дикие крики пингвинов и несомненный шум фонтана, выпускаемого китом неподалеку от нашего судна. Я перешел на левый борт, обошел вокруг подвешенный там шлюпки и стоял совершенно скрытой темнотой, как вдруг услышал старческое шарканье ног старшего помощника, шагавшего по мостику от кормы. Была звездная ночь, и Эльсинора, защищенная от ветра берегами Тьера-дель-Фуэго, скользила по воде ровным ходом со скоростью 8 узлов. Мистер Пайк остановился у переднего конца рубки и стоял прислушиваясь. Снизу, с главной палубы, от люка номер второй, доносились голоса. Я различил голоса Кида Твиста, Нозе Мёрфи и Берта Райна, трёх висельников. Но там были и Стив Робертс, ковбой, и мистер Меллер. Оба из другой смены, которые полагалось в этот час отдыхать как в полночь она должна была вступить на вахту. Особенно странно было присутствие здесь мистера Меллора и его дружеская беседа с командой, что было непростительным нарушением судового этикета. Любопытство всегда было моим пороком. Мне всегда хотелось все знать, а на Эльсинории я уже бывал очевидцем таких сценок, которые являлись поистине алмазами для драматурга. Поэтому я не выдал своего присутствия, а напротив, притаился за шлюпкой. Прошло пять минут. Прошло 10 минут. А люди все еще разговаривали. Меня изводили крики пингвинов и этот разыгравшийся кит, подплывший так близко, что брызги от его фонтана почти долетали до судна. Я видел, как голова мистера Пайка повернулась на шум. Он взглянул в мою сторону но не заметил меня. Потом стал снова прислушиваться к доносившимся снизу голосам. Случайно ли оказался тут мулиган Джекобс или он вышел на разведку, я не знаю. Я просто рассказываю то, чему был свидетелем. По стене средней рубки спускается трап. Джекобс поднялся по этому трапу так бесшумно, что мне только потому стало известно его присутствие, что я услышал, как мистер Пайк зарычал, «Какого черта ты тут делаешь?» Тогда я различил в кемноте фигуру Джекобса, стоявшего в двух ярдах от старшего помощника. «А тебе какое дело?» — огрызнулся он. Голоса внизу умолкли. Я знал, что там каждый навострил уши и слушал. Нет, положительно, философы еще не раскусили мулигана Джекобса. В нем есть нечто побольше того, что сказала даже последнее слово науки Несчастный калека — не человек, а бессильный червяк с кривым позвоночником. Он стоял в темноте лицом к лицу со страшным мистером Пайком и не боялся. Мистер Пайк осыпал его ужаснейшей бранью и еще раз спросил, что он тут делает. «Я забыл здесь мой табак после вахты», — сказал уродец. Впрочем, нет, не сказал, а выплюнул эти слова, как яд. «Убирайся прочь, или я вышвырну тебя отсюда вместе с твоим табаком», — заорал в неистовстве мистер Пайк. Мулиган Джекобс подобрался к нему еще ближе, и мне было видно в темноте, как он закачался в такт качки у него перед носом. «Черт бы тебя побрал!» — мог только выговорить мистер Пайк. Старая полена выплюла ему в лицо бесстрашный коллега. Мистер Пайк схватил его за шиворот и поднял на воздух. «Сойдешь ты вниз, или мне придется сбросить тебя», — прохрепел он. их тон не поддается описанию. Это был какой-то рев диких зверей. «Ну что ж, я еще не попробовал вашего кулака», — послышался ответ. Продолжая держать Джекобса на весу, мистер Пайк пытался что-то сказать, но задохнулся в своей бессильной ярости. Старая полена, старая полена, старая полена, повторял мулиган Джекобс, тоже не находя слов, от отдушивший его зверской злобы. «Повтори-ка еще раз и полетишь вниз», — выговорил, наконец, мистер Пайк сдавленным голосом. «Старая полена», — прохрипел задыхаясь мулиган Джекобс. И он полетел вниз. Сначала он взлетел кверху от силы размаха, а пока падал, все время повторял в темноте старое полено старое полено Он упал среди людей, стоявших у люка. Там произошла суматоха и послышались стоны. Мистер Пайк зашагал по узкому мостику, скрепя зубами. Потом остановился, оперся обеими руками о перила мостика, опустил на руки голову, постоял так с минуту и застонал. Ах, боже мой, боже мой, боже мой. И все. Затем тихим шагом волоча ноги он направился к карме.